Зачем нужны проблемы? Для начала предлагаю вспомнить о своих проблемах и трудностях. Что принято считать проблемами? Обычно это трудности в отношениях с противоположным полом или близкими, расставание, отсутствие денег, потеря работы, жилья, материальных ценностей, здоровья, конфликты с коллегами или друзьями, хроническая усталость и тому подобное. Хочу выделить важную деталь. Перед тем, как случится серьезная проблема, ей всегда предшествуют звоночки. И если человек предпочитает их не замечать, то произойдет что-то более значительное. Для чего и почему так происходит? Проблемы возникают тогда, когда требуется изменение в привычном мироощущении, способе поведения. Проблемы требуют от нас изменений. Можно привести в пример программное обеспечение современного компьютера. Устаревшие программы, которые долго не обновляются, перестают отвечать требованиям опытного пользователя. Компьютер может зависать, терять информацию, не справляться с нужной задачей ввиду устаревшей версии программы, а потом может и вовсе не включиться. И это не случается неожиданно. Скорее всего, компьютер какое-то время сбоил. Просто хотелось верить, что все обойдется. Теперь он не работает. Проблема? Конечно и решение ее будет связано не с поиском виноватого, ругаться на компьютер тоже бесполезно. Потребуются небольшие вложения, опытный специалист и время, чтобы переустановить программы и отремонтировать поломку. Поэтому лучше вовремя замечать мелкие неприятности и предпринимать необходимые шаги, чем ждать, когда он совсем сломается. Для восстановления всегда требуется больше вложений, усилий и времени. Повторюсь. Проблемы не возникают на пустом месте. Им всегда предшествуют более мелкие неприятности. И если на них не обращать внимания, они становятся значительными. Проблемы требуют от нас каких-то изменений, подталкивают к развитию. Поэтому надо не бояться их или бороться с ними, а найти причину их возникновения и способ разрешения. Заманчиво найти причину в других людях. Но я бы не рекомендовала этого делать как и автоматически приписывать себе вину случившемся. Все способствовало тому, чтобы это произошло. Порой мы мастерски попадаем в неприятности, даже если многие советовали нам этого не делать. Мы еще и на одни и те же грабли умудряемся наступать. Почему? Потому что одного раза бывает недостаточно. Чтобы осознать причину возникновения проблемы. Понять, что это не случайность. Не хочется учиться на чужих ошибках на своих-то надежнее. Признаться честно, что если бы не проблемы, которыми нас жизнь бьет по голове, то мы бы ничему не научились и не менялись. Мы бы не стремились получить образование и не совершенствовались как специалисты, если бы не нуждались в деньгах. Не пытались бы договариваться с близкими, идти на компромиссы, работать над отношениями, если бы не страдали от одиночества. Не стремились бы к самопознанию, если бы не хотели лучше понимать себя. Не занимались бы спортом и своим здоровьем, если бы никогда не болели. Получается, что проблемы — это и есть обучение. Я раньше не могла понять, почему в жизни происходят похожие события. Только время меняется, и участники. Такие ситуации похожи на эффект дежавю. Когда-то я это уже видела. Как будто ходишь по кругу, попадая в одинаковые ситуации. Может, мы застреваем, и нужно сдать какой-то экзамен? который покажет новое направление. Сплошная школа, а не жизнь. Так и есть. Увлечение картами Таро помогло мне понять, почему так происходит. Старшие арканы символизируют путь развития личности, и последовательность пути предопределена событиями. И если человек застревает на определенном этапе, не желая справиться с проблемой, игнорируя необходимость что-то изменить, он как в игре возвращается в самое начало, чтобы снова повторить тот же путь. И впереди его опять ждет знакомая ему проблема, которая требует решения, и очередное бездействие заставит снова вернуться на исходную позицию. Например, неуверенная в себе и застенчивая девушка будет ждать окончания школы, потом института, чтобы избавить себя от строгих и требовательных преподавателей. Но вот она получает хорошее предложение по работе. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением и забыть прошлые неприятности в отношениях с педагогами. Но на новой работе ее начальница — копия Марии Ивановны, учительницы по физике, которая житья нашей девушке не давала. Можно, конечно, поменять работу и даже открыть свое дело. Только Марии Ивановны могут оказаться соседка, супруг, заказчик и так далее. Чему нашу девушку учит данная проблема? Ей давно нужно было заняться повышением уверенности в себе, научиться защищать свою позицию и не допускать плохого отношения к себе. И избегание такого типа людей не решит проблему. Они будут встречаться на ее пути до тех пор, пока она не изменит свое поведение и не научится взаимодействовать с людьми таким образом, чтобы ей это не доставляло дискомфорта. Проблемы не возникают неожиданно, и чтобы не позволять им сильно влиять на качество жизни, я бы порекомендовала подходить к этому моменту философски и задавать себе вопрос, для чего я создала себе эту проблему. Пытаться искать виноватых — это путь в никуда. А если взять на себя ответственность и признать, что в большей степени ты сама и являешься причиной проблемы, то придется что-то менять. И вместо того, чтобы тратить время на возмущение, ты выберешь разобраться в себе и заняться поиском решения проблемы. Ведь это прекрасно – обнаружить благодаря сложившейся трудности, что тебе не хватает каких-то качеств. Может, дело в самоконтроле, ответственности, воле, самоуважении или чувстве юмора. Какой ты видишь выход из сложившейся ситуации? Важно понимать, что проблема дает нам напряжение. И вместе с тем энергию на ее преодоление. Понимаешь? У нас достаточно сил, чтобы изменить ситуацию. Мы зреем ровно для того, чтобы в какой-то момент выстрелить и перепрыгнуть на новый уровень развития психики, интегрировать новое, сепарироваться, проработать травматичный опыт, завершить процесс. Но люди предпочитают до последнего не замечать проблемы, а напряжение снимают, заедая едой, запивая алкоголем. Зависая в соцсетях, уходя с головой в работу, напряжение возникает для того, чтобы направить его на изменения, а от него пытаются избавиться, так как оно доставляет внутренний дискомфорт. Психика немного успокаивается, напряжение заметно снижается, и ничего не происходит. Приходит мнимое облегчение, что проблема как будто решена, но ничего не меняется. Тревога и напряжение копятся внутри, и ищут выхода. А как им выйти? Нужна очередная проблема, чтобы изменить ситуацию и сбросить напряжение. И с каждым разом ситуации становятся все тяжелее. Говорят, беда не приходит одна. На мой взгляд, это можно понять так, не пытаясь осознать и решить одну проблему. Человек получает их несколько, чтобы проработать и выйти на новый уровень.